Глава 9, 26 марта 1827, Лондон, Англия. В Национальной галерее Ади могла бы жить вечно. Она и в самом деле провела здесь несколько месяцев, бродя между экспозициями, наслаждаясь картинами, портретами, скульптурами и гобеленами. Жила среди друзей, среди отголосков эхо. Она прогуливается по мраморным залам и считает произведения, которых коснулось. Следы, оставленные чужими руками, что направила ее собственная рука. По последним подсчетам здесь их шесть. Шесть колонн, что возносят ее к небесам. Шесть голосов, что рассказывают о ней. Шесть зеркал, что отражают часть ее души в мир. Среди законченных работ ничего похожего на набросок Матео нет, Но те самые линии он перенес в свой шедевр под названием «Муза». Ади улавливает их в очертаниях лица, опирающегося на руку, в изображении женщины, сидящей у моря. Она словно призрак, тонкая паутинка, что почти незаметным слоем покрывает его работы. И она тоже в них. Она здесь. Дежурный сообщает, что музей скоро закрывается. Ади его благодарит и идёт дальше. Она могла бы задержаться, но в просторных залах не так уютно, как в квартире в Кенсингтоне, жемчужине, оставленной своими хозяевами без присмотра на всю зиму. адя останавливается возле любимой картины портрета девушки у зеркала. Она стоит спиной к художнику, сама комната и фигура героини прописаны очень подробно, но отражение передано лишь несколькими розчерками. Лицо просто серебристые пятна в отражении. И все же... Если приглядеться, можно увидеть на нем веснушки, разбросанные словно блуждающие звезды на скомканном сером небе. Какая ты смышленая! произносит голос позади. Только что Ади была в галерее одна, и вот уже нет. Она скашивает взгляд влево. Люк, склонив голову, смотрит мимо нее на картину, словно восхищается портретом. На какой-то миг Ади кажется себе шкафом с распахнутыми дверцами. Она не успела закрыться, не сжалась тугой пружиной в ожидании их встречи, ведь до нее еще месяцы. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Ади. Он ухмыляется, наслаждаясь ее удивлением. «Я повсюду?» Ади никогда не приходила в голову, что он может заявиться к ней, когда заблагорассудится, что Люк не привязан к дате их сделки, что он совершал визиты к ней или воздерживался от них, всегда намеренно, по собственному выбору. «Вижу, ты была очень занята», — говорит Люк, изучая зелеными глазами портрет. «Всё верно. Она присыпала собой точно хлебными крошками сотню произведений искусства». Люку придётся как следует потрудиться, чтобы стереть их все до единого. Однако в его взгляде плещется тьма, настроение, которому Ади не доверяет. Люк ведет пальцем вдоль рамы картины. «Уничтожишь ее, и я сделаю еще больше», — грозит Ади. «Это не имеет значения», — отвечает Люк, уронив руку. «Ты не имеешь значения, Аделин». Спустя столько лет слова все еще ранят. Это все равно, что притвориться, что эхо, и есть твой голос. К скверному настроению Люка, проявлением его дурного нрава, коротким и ярким точно молния, ей не привыкать. Но сегодня он особенно жесток. Ади не думает, что его возбудоражила маленькая хитрость, этот проблеск ее души, спрятанный между слоями искусства. Нет, сегодня мрак уже явился к ней в отвратительном настроении. За ним словно тащится какая-то тень. Но с той ночи в Вионе, когда она посмела его ударить, а он в ответ превратил ее в корчущийся на полу хижины Эстель полутруп, минуло почти столетие. Поэтому вместо того, чтобы спрятать зубки, Адя охотно бросается на крючок. «Ты же сам уверял, что идеи сильнее воспоминаний». «А я могу быть сильной, необузданной, упрямой, как сорняк, и ты не вырвешь меня с корнем. Думаю, ты даже этому рад? Именно за этим ты и пришел, ведь тебе тоже одиноко». Глаза Люка сверкают болезненной грозовой зеленью. «Не мели вздор», — огрызается он. «Боги известны каждому». «Но помнят лишь немногих», — возражает она. «Сколько смертных ты встречал больше двух раз? Первый, когда заключил сделку, второй, когда требовал плату. Сколько из них стали подобно мне частью твоей жизни?» На губах Ади играет победоносная улыбка. «Наверное, потому ты согласился проклясть меня на моих условиях. Теперь ты не так уж одинок». «Ведь есть кто-то, кто будет тебя помнить». Он мгновенно оказывается возле Ади, прижимает ее спиной к стене. «Я проклял тебя, потому что ты дура». Ади только смеется. «В детстве я представляла себе старых богов, как великих бессмертных, которые выше мелких забот, что тревожат их паству. Думала, вы больше, чем люди». Но все совсем не так. Вы столь же легкомысленны и нетерпеливы, как презираемые вами человечешки. Выдыхает она. Люк стискивает ее сильнее, но Ади не дрожит и не съеживается, отважно выдерживает его взгляд. Не так уж мы отличаемся, верно? И гнев люка вдруг остывает, только зелень глаз наливается чернотой. «Говоришь, хорошо меня знаешь? Давай-ка проверим». Отпустив ее плечо, он хватает Ади за руку. Слишком поздно она понимает, что он задумал. Прошло сорок лет с тех пор, как он протащил ее сквозь тьму, но она не забыла те чувства. Первобытный страх, шальная надежда и безрассудная свобода, что дают двери, распахнутые в ночь. Это нескончаемо. Но вот уже все кончено. Ади стоит на четвереньках на деревянном полу. Руки и ноги дрожат от непривычного путешествия. В комнате пустая разоренная постель. Занавески широко раздвинуты. Пол сплошь услан нотными листами. В воздухе царит затхлый болезненный дух. «Какая потеря!» — бормочет Люк. Ади, пошатываясь, поднимается на ноги. «Где мы?» «Ты приняла меня за жалкого смертного», отвечает Люк. «Одинокого, павшего духом человека, который нуждается в чьем то обществе. Ты ошиблась». Вдруг она замечает в комнате какое-то движение и понимает, они не одни. На банкетке для фортепиано, привалившись спиной к клавишам, корчится призрак старика с седыми волосами и безумными глазами. Он умоляет Люка на немецком. «Рано!» — бормочет старик, прижимая пачку нот к груди. «Мне нужно еще немного времени!» Он говорит странно, слишком громко, будто не слышит. Но Люк отвечает ему суровым ровным тоном, низким гудящим голосом, который не только слышишь, но ощущаешь всем телом. «Увы, времени всегда недостаточно. Порой не хватает десятка лет, порой мгновения. Но жизнь всегда кончается слишком быстро». «Пожалуйста», — умоляет старик, опускаясь перед мраком на четвереньки. Адиса дрогается, увидев эту картину. Она знает, что мольбы не помогут. «Заключи со мной еще одну сделку». Люк рывком поднимает старика на ноги. «Время для сделок прошло, Ховен. Говорите же, я жду». «Нет!» — Трясет головой старик. Ади не видит глаз Люка, но понимает, что его настроение изменилось. В воздухе поднимаются завихрения, ветер и еще кое-что посильнее. «Отдай свою душу!» Велит люк, или я заберу ее силой? Нет! Надрывно кричит старик. Изиди дьявол, изиди! Больше ему ничего не удается произнести. Люк раскрывается. По-другому это и не назовешь. Черные волосы разлетаются по воздуху, извиваясь как червяки. Кожа идет рябью и трескается. То, что выплескивается изнутри, Уже не человек. Это монстр. Бог. Сама ночь и что-то еще, чего Ади никогда в жизни не видела, и ей невыносимо на него смотреть. Что-то старше самой тьмы. Сдайся! Его голос тоже больше не принадлежит человеку. Это свист веток на ветру, летняя буря, низкий волчий рык и внезапно осыпающиеся камни под ногами. «На помощь!» — схлипывает старик, нот тщетно. Даже если в доме еще кто-то есть, он не услышит. Чудовище погружает руку несчастному в грудь. Старик весь бледный и серый, шатается, а мрак срывает его душу, как плод. Та сорвущим звуком отделяется от тела и сочинитель кучей валится вниз. Но Ади не отводит глаз от дрожащего и неровного пучка света на ладони люка. Рассмотреть вьющиеся на ее поверхности цветные ленты, подивиться на образы, что сворачиваются внутри. Ади не успевает. Мрак смыкает пальцы вокруг души, и та вспыхивает, как молния, исчезая из виду. Старик сидит на полу, привалившись к банкетке. Голова его запрокинута, глаза пусты. Позже Ади узнает, что почерк Люка всегда незаметен. Увидев дело рук его, люди скажут, что виновата болезнь. Сердечная недостаточность, безумие, самоубийство, передозировка — несчастный случай. Но сегодня Ади знает лишь одно. Старик на полу мертв. И тогда мрак поворачивается к ней. В этом клубящемся дыме не осталось ничего от люка, ни зеленых глаз, ни лукавой ухмылки. Лишь зловещая пустота, тень с зубами. Настоящий страх Адди не испытывала очень давно. Ей знакома печаль, одиночество и горе. Но боятся те, кому есть что терять. И всё же... Глядя в эту непроглядную черноту, Ади боится. Она пытается остаться на месте, сохранить самообладание, но делает шаг, другой, и вот уже понимает, что пятится от него, от клубящейся тьмы, чудовищного порождения ночи, пока не упирается в стену. Но мрак продолжает приближаться. С каждым шагом дым уплотняется, обретая форму, Затвердевает, как вихрь, запертый в бутылке. На лице прорисовываются черты. Тени превращаются в свободные локоны, а глаза, у него снова появляются глаза, светлеют, словно влага высыхает на камне. Огромная пасть становится красивым ртом, что лукавый самодовольно улыбается. Он снова стал люком, существом из плоти и костей, Он стоит так близко, что Ади чует, как от него струится прохладный ночной воздух. На сей раз мрак говорит с ней так хорошо знакомым ей голосом, касаясь ее щеки. Что ж, моя дорогая, так насколько мы отличаемся? Шанс ответить он ей не дает. Слегка толкает ее в грудь, и стена за спиной Ади растворяется. Она не знает, упадет ли, утянут ли ее вниз тени, но люк исчезает, как исчезает и комната композитора. На мгновение мрак оказывается повсюду, и вот уже Ади стоит на булыжной мостовой, кругом ночь, смех и огни, отражающиеся в воде, и над темзой плывет негромкая мелодичная песня.